За пятнадцать лет расположение мебели несколько изменилось. Чтоб добраться до нужного места, пришлось отодвинуть стеклянный шкаф с медицинскими препаратами. Нажать? Как это? Вера попробовала и так, и этак. Ничего не происходило. Было не похоже, что между панелями вообще есть какая-то щель. Очень уж плотно были они подогнаны одна к другой. А если надавить и немного подержать? Щелкнул невидимый рычажок. Край дубовой доски высотой сантиметров семьдесят и шириной с полметра приоткрылся. Есть! Внутри была лампочка, но она не зажглась. Все-таки пятнадцать лет прошло. Разглядеть, что в потайном ящике на полках, удалось не сразу. Внизу толстая тетрадь и конверт. Наверху почти пусто, только лежит шелковый мешочек. В него Вера заглянула первым делом и была разочарована. Какой-то высохший кусочек деревяшки или корешок. в конверте был листок со швейцарским адресом и какими-то цифрами кажется что-то банковская что в тетради она была вся исписана четким ясным почерком в основном по-английски но были вставке на французском русском немецком кое- что даже иероглифами много формул графиков цифр на первый беглый взгляд похоже что это какое-то медицинское исследование а вот название на самой первой странице вера от нетерпения перелистнула ее и не заметила anti-agent from Lththyma to K. K. K. Revolution and prevention and profילקטיקס אופסינל דמנשה. ברבאס אסטרנים, אט אלצגי מירה דקה נגיסר. רבולוציה ופרדופלשדיני, פרפילקטיקס טארצ'סק וסלבאומיה. ורה ורנולסק מדם. תייניק נפשי כסלות שפרי קרילה תולכה תטרת בזילה. את טבע שנעוץ שני זייפיסי. דה. אב משו"צ' כשתו. גלוות רטיה. פרלסטל הדת רטי גלווה כתור אינה זוולס. маанакс гинсинг мускулином прочила самое начало речь шла о какой-то особенной разновидности женьшеня обладающей уникальными свойствами как интересно здесь взглянув на больную вера заметила что та снова моргает что вы хотите сказать важное для тебя для меня глава шестнадцать шестнадцать глава называлась непонятна прокачка сосудов головного мозга что то про китайскую медицину сразу не разберешь я потом прочту все подряд и это тоже а в конверте что ответ поразил твой счастливый корабль откуда вы знаете воскликнула вера а потом вспомнила последний раз со славой они разговаривали здесь в палате берзин тогда впервые произнес эти слова Но как мадам догадалась, что Вера решит использовать название «Счастливый корабль» для своего будущего Мизона? Мадам хотела сказать что-то еще. Изучи, исполни, все перепрячь, чтоб раньше времени никто. И после минутного перерыва больше не могу, устала, прощай. конечно конечно отдыхайте сказала вера подумав что последнее слово у мадам было лишним ни о чем не беспокойтесь раз вы не хотите я никому пока о вас говорить не буду внимательно прочту ваши записи и завтра мы поговорим ответа не было наверное измученная беседой старуха уснула вера взяла конверт и мешочек закрыла тайник подвинула шкаф на место невероятное происшествие так ее разволновало что в затылке началось предостерегающее покивание В коридоре ей встретился Шерпантье. Он сегодня был какой-то взъерошенный, не похожий на себя. Выпил, что ли, средь бела дня? Странно. «Сердобольная Вероника все ходит любоваться на овощную грядку», — сказал он с кривую хмылкой. «Беда современной медицины в том, что она никак не дает человеку спокойно умереть. Будь моя воля, я и бедную мадам, и всех остальных овощей из нашего канту отпустил бы на свободу. Все равно это не жизнь». стоит ли тратить столько средств на поддержание тлеющего огонька в бессмысленном куске мяса в мире столько болезней несчастных случаев катастроф постоянно гибнут люди которых можно было бы спасти кто то умирает потому что нет денег на операцию другому не могут вовремя трансплантировать жизненно важный орган а мы тратим время деньги и силы на возню с такими как мадам в тысячу раз милосерде было бы взять и по тихому придушить ее подушкой да не сейчас а пятнадцать лет назад что за ценность в такой с позволение сказать жизни эк его сегодня разобрало подумала вера философ не тебе реша чья жизнь имеет ценность а чья не имеет если в тетради у мадам найдется что нибудь важное для науки это будет значит что от овоща больше проку чем от всех нас вместе взятых мы с вами врачи сказала она сухо наша работа сохранять людям жизнь а остальное не нашего ума дело невежливо конечно по отношению к старшему но жалко было сейчас тратить время на пустую болтовню